Макс Вальтер. Эпилог цивилизации. Том 2. Агония. Глава 1. Удивительное рядом. Тащи! Оги, держи, блядь! Я ошймай твою! Ста... Голоса прорывались в моё сознание какими-то урывками. Я честно пытался понять, что там происходит, кто в кого стреляет и куда меня тащат. Больше всего интересовали друзья, но как я ни силился произнести хоть слово, ничего не получалось. Губы стали будто чужими, просто отказывались подчиняться. А когда хотел взглянуть на происходящее, едва удалось сдержать порыв рвоты. Сознание то возвращалось, то вновь ускользало, оставляя лишь тьму и забвение. Насколько я уходил, понять было сложно, но судя по грохоту и крикам, мы всё ещё на плато перед входом в убежище. Затем началась тряска. И вот теперь я уже не сдержался и вывернул желудок. Самое странное, что почти сразу полегчало, мутить, по крайней мере, перестало. Хотя голоса всё ещё доносились словно сквозь вату, зато теперь я наконец смог разобрать, о чём говорят. "Леша, ты совсем дебил?" спросил строгий голос. "Сейчас мы отвезем подальше, и ты быстро передумаешь", ответил тот странным голосом, который донёсся будто из маленького динамика. Ага, так вот, значит, что это за тряска и постоянное мерное покачивание. Мы куда-то едем. Так, стоп. Нам нельзя уезжать. Мы там умрём. Нужно срочно возвращаться. Что? Прозвучал почти у самого уха женский голос. Тихо, милый, потерпи, скоро всё закончится. Нежная рука взялась гладить меня по волосам. Это было приятно и действительно помогало, успокаивало. Вот только сейчас вовсе не до покоя, нужно вернуться и завершить начатое. У меня почти получилось. Ещё пару раз и нам бы удалось войти в бункер. Как он? Поинтересовался всё тот же строгий голос. Не знаю, живой, ответила девушка. Бормочет что-то. Я всё никак не мог понять, кто это. Звуки странные, словно кто-то специально постоянно убавляет и прибавляет громкость, отчего появляется гулкий эффект. Но девушка назвала меня милый, так что, скорее всего, это Вика. Да и гладит так, будто я для неё самый родной человек на свете. Вика. Наверное, одними губами прошептал я. Потому как своего голоса совсем не услышал, но кажется, меня поняли. С ней всё хорошо, потерпи чуть-чуть. Пришёл неожиданный ответ. Раз говорит, значит, всё в порядке. Сделал вывод строгий голос. Леша, как на трассу выедем, останови. Принял. Снова донёсся голос из динамика. Похоже, эти двое общаются по рации. Что за Леша такой? Не тот ли, кто мне под рёбра ботинком сунул? Стоп, а где тогда наши? Есенин, Батл, Вика. Девушка сказала что-то о другой машине. Выходит, они там. Но тогда кто она? Ничего не понимаю. Звука двигателя не слышно. Мы что, на электромобиле? Странно, я, кажется, не заметил ничего похожего там на стоянке у входа в бункер. Вдруг машина, в которой находился я, резко затормозила, а строгий голос тут же выругался. Блядь, Леша, ты что, клоуниш, падла? рявкнул он. Мы тебе чуть багажник в салон не затолкали. Сарян. Прилетел мгновенный ответ. Трасса подана. Хлопнула дверь, которая закрылась со странным звуком, будто внутри что-то отвалилось, и теперь гремело там. На улице что-то происходило, похоже на небольшой скандал, а затем он ворвался к нам в салон. Руки от него убрала. Резкий голос заставил меня поморщиться, но я его узнал. Ты совсем что ли охренела? Да успокойся ты, ответила та, на чьих коленях находилась моя голова. И кажется, теперь я узнал и её. «Отвали от него, овца!» — прошипела Шиза. «У тебя совсем уже ни мозгов, ни совести!» «Так, а ну успокоились обе!» Рявкнул все тот же властный строгий голос. «Ты вылезай! Пусть она на твое место сядет! Устроили здесь!» Мою голову взяли на руки, и вскоре я почувствовал на лбу холодную ладонь. «Вот это оказалось очень приятно!» «Даже как-то еще немного полегчало, что ли?» «Потерпи, мой хороший, они что-то нашли, скоро все будет хорошо!» Зашептала Вика и принялась целовать мне лицо. «Нормально!» Хриплым до неузнаваемости голосом ответил я. «Тихо, родной, тихо, не говори ничего!» Холодные ладони взялись перебирать волосы. «Так, мне нужен отпечаток этого парня!» Снова появился властный голос. Кажется, Леший и впрямь не зря своей тупой башкой рисковал. Что там? Тут же проявило любопытство Вика. Фляжка, коротко ответил тот. В фигурке вашей находилась. Открыть только под печатку можно. Один из ваших сказал, что она ему принадлежала. Хотим проверить. Я пошевелил рукой, давая им самим понять, что совсем не против этой процедуры. Человек, впрочем, и не церемонился, взял меня за запястье и стал по очереди прикладывать к каждому пальцу. Есть! обрадовался второй голос. Белый, ты ещё охуеешь! Что там? поинтересовался строгим голосом тот и уже с улицы добавил. Да ну нахуй! А я что говорил? захохотал собеседник. Всё, хорош зубы сушить, скомандовал Белый. Время, поехали, поехали, после разберёмся. Снова этот странный звук при закрывании двери, а затем резкий рывок и приглушённые маты в адрес Лешева. Вернулось мерное покачивание, а спустя некоторое время к нему присоединился сквозняк. В голове от этого ещё немного прояснилось. хотя и сделалось сильно прохладно. Но сейчас не до комфорта и жалоб. Все это можно отложить на потом. Главное — выбраться, спрятаться. Нужно сказать им, чтобы рассмотрели варианты Копейска и Озерска. Это закрытые города, которые работают на оборонку. Там наверняка есть бункер и даже не один. При советской власти за такими моментами следили строго, Да и сейчас, скорее всего, они поддерживались в рабочем состоянии. Вот только сил говорить нет. Я пытался честно, кажется, даже губами шевелил, но меня не услышали. Бох! Раздался глухой удар, и машина резко встала, а я едва на пол не полетел. Спросоня вначале не понял ничего, даже где я и как сюда попал. Затем память быстро вернула последние события, и я резко подскочил, чтобы рассказать о запасном плане с закрытыми городами. Надеюсь, еще успеваем. «Бля, дебила кусок!» — прокричал кто-то незнакомый с водительского сиденья. «Леший, сука!» «Ой, да забей болт!» — вернулся ответ с улицы. «Все равно они дальше не поедут!» Глеб. На шее тут же повисла Вика и принялась целовать лицо. Как ты, мой хороший? Не не знаю пока, поморщился я, но девушку обнял. Подожди, где мы? Что происходит? Твой отец, он спас нас, на одном дыхании выпалила Анна. Он всё предвидел и создал ещё одно убежище. Там. Так, стоп. Перебил я её и отстранился. Какой отец? Он умер 10 лет назад, даже 11. Я ничего не понимаю. Ты когда безделушку свою кинула, она разбилась, затараторила та. Леша увидел, что там внутри что-то есть, и успел подхватить, а после её твоим отпечатком открыли, а там координаты, письмо и видео для тебя. Твой отец всё продумал. У нас теперь есть свой собственный бункер. «Понятно», — неуверенно кивнул я. «А где остальные?» «В Мерине! Они нас на веревке всю дорогу тянули!» Внесла еще одну ясность Вика, а затем я и сам все наконец увидел. Мы ехали в рваном крузаке, и это в прямом смысле. Весь его кузов был покрыт сквозными ранами. Видимо, от пулемёта, который я слышал сквозь пелену в полубредовом состоянии. Перед нами впереди стоял на жёлтый Мерседес, у которого на заднице имелась хорошая вмятина. Вот и ещё одно объяснение подоспело. Понятно, что за удар меня разбудил и едва на пол не скинул. Из машины уже все вывалили на улицу, и там происходило какое-то бурное обсуждение. Разобрать ничего конкретного не получалось, потому я потянулся к двери. Ту заклинило. Заметив мой жест, сказала Вика. С моей стороны только работает. Ага, кивнул я, затем посмотрел в глаза девушке, которая в данный момент выглядела немного расстроенной. В целом я, кажется, даже понимал причину. Вместо того, чтобы показать, как я рад её видеть, отстранился. Не сказать, что ощущаю себя неправым, в данный момент есть вещи и поважнее, но, видимо, не для женского сердца. Прости, родная, улыбнулся я и поцеловал её. Я ещё не совсем в норме. Ничего, я понимаю, отозвалась она, и взгляд моментально оттаял, перестал быть настороженным и хмурым. Она потянула на себя язычок на ручке и силой толкнула плечом дверь. Та неохотя, но всё же открылась, выпуская нас наружу. Ты как? Первым делом поинтересовалась у меня Кристина. Это именно на её коленях я лежал, и она называла меня милый, если всё, конечно, не приснилось. С ней всё нормально. Вика даже рот мне не дала открыть. Видимо, это был не сон. Пришлось неловко улыбнуться и кивнуть в ответ. Кристина ответила аналогичным образом. Помимо неё, у непонятно откуда взявшиеся в горах трансформаторной будки стояли остальные: Есенин, Батл и ещё трое с оружием. Лешева я сразу узнал. Это действительно был тот самый, кто пнул меня в рёбра. Белого я опознал по голосу, но вот третий, похоже, был по природе молчун. Он и сейчас не участвовал в бурных обсуждениях, а спокойно дымил сигаретой чуть в стороне. Да нет здесь никакого кода, я по-твоему совсем олень. Распылялся леший. На, сам попробуй найти. Даже не мой вон ничего не заметил. Видео смотри ещё раз. Может быть, там подсказки какие. Да ты издеваешься? Какие там могут быть подсказки? Взрослый дядя учит ребёнка какой-то дебильной песенке. Дай посмотреть, попросил я, и все как-то сразу притихли. Леша протянул мне планшет в металлическом корпусе и довольно увесистый. Долго разбираться не пришлось. Папка с нужными файлами уже была открыта, и я ткнул пальцем в видео. Здравствуй, сынок. Раз ты сейчас это смотришь, значит, нас с мамой больше нет. Ты знаешь, как мы тебя любим, но обстоятельства складываются не самым лучшим образом. Кое-что нехорошее надвигается на нашу планету. Скоро всё, что ты знаешь, исчезнет. Я очень надеюсь, что ты успеешь запомнить нашу песенку. Она подскажет тебе нужные образы. Не даст потерять нашу с тобой связь. Кадры сменились, и я увидел своего отца и себя ещё совсем маленького. Не грудничка, конечно, но и взрослым здесь я явно не выглядел. Отец сидел вместе со мной на полу, и мы учили действительно глупую песню, у которой ни мотива, ни стихов. Однако губы самопроизвольно стали повторять эти слова. События, которые я сейчас видел на экране, до кучи всплыли в памяти сами собой. Они произошли буквально за месяц до гибели родителей. Тогда отец вёл себя очень странно. Он каждый день разучивал со мной эту глупую песню, и я никак не мог понять для чего. Он целыми днями просиживал дома, запершись в кабинете. Выходил лишь на обед, и чтобы спеть со мной вот эту самую дурацкую песню. Мало того, даже мама зачем-то стала напевать её мне перед сном. Но это казалось загадкой тогда. Затем их убили. Меня взяли в другую семью, и вскоре из памяти стёрлись эти глупые строчки. А сейчас я вдруг понял зачем, что всё это означает. И едва закончилось видео. Раскрыл файл с изображения артефакта. Того самого, что разлетелся на мелкие осколки после того, как я метнул его в стену. Палку, круг и треугольник мама дарит нам на праздник. Здесь мы видим огоречек, он почти как человечек. Пробормотал я и подошёл к панели с набором знаков и символов. Они были точной копией тех, что находились на статуэтке. Нужный порядок сам собой возник в памяти. Даже если кто-то посторонний попытался бы произвести то, что исполнялось в песне, ничего бы не вышло. Она являлась всего лишь ассоциацией, чтобы возбудить нужные воспоминания. Отец специально не внёс в видео то, как мы водили пальцем по артефакту, Каждый раз под глупые строчки, указывая пальцем в тот или иной символ. Но сейчас мне это и не нужно. Я всё помню. Каждую закорючку, которая даже близко не похожа на круг, треугольник и уж тем более человечка. Восемь символов и панель ожила. Произнесла металлическим голосом: "Приложите к сканеру большой палец левой руки". Я послушался, выполнил указание, и в этот момент что-то меня укололо. Ожидайте, добавила панель и скрылась. Она просто нырнула в нишу, а её место занял кирпич. Среди наших поднялся гол. Все вдруг высыпали на мою голову кучу вопросов, будто я знал, что должно произойти дальше. Вот только я не имел ни малейшего понятия на этот счет. Для меня даже было удивительным то, куда делась панель управления и как ее вообще удалось отыскать изначально. На это мне ответ выдали сразу, мол, в текстовом файле находятся все необходимые инструкции, ну, разве что кроме пароля и моих отпечатков с анализом ДНК. Видимо, это его забор и произвела машина. а в данный момент, скорее всего, анализирует, чтобы решить, давать допуск или отказать в нем. Короче, Леший сам смог ответить на множество вопросов и призвал остальных немного подождать. Прошло не менее десяти минут, прежде чем что-то щелкнуло, и дверь, которая на первый взгляд казалась хлипкой, слегка отошла в сторону. Когда Леший с радостным видом потянул ее на себя, то нам открылись её истинные габариты. Толщина была не меньше 40 см, да и стены на поверку оказались очень массивными. Если быть точнее, то будка вообще была отлита из бетона и обложена в качестве декорации красным кирпичом. За дверью не оказалось комнаты, как мы того ожидали. Там обнаружился узкий спуск под землю. ну или в нашем случае в толщу горной породы. Дверь за нашей спиной послушно закрылась, щелкнула и с тихим шелестом выпустила ригели. С внутренней стороны они прекрасно просматривались. Спуск хорошо освещался лампами под потолком, и мы дружной компанией отправились вниз. Вопросов в голове было еще очень много, в том числе... Как нам удалось выбраться, где Протасов и что вообще там произошло? Относительно бункера их появилось не меньше, но здесь я понимал, что вскоре и сам получу все ответы. Да и о том, что произошло на плато перед убежищем тоже. Сейчас самое главное занять это место, обустроиться и немного прийти в себя. Вскоре в конце спуска появилась ещё одна дверь. Она открылась при помощи всё того же набора символов, но на этот раз обошлось без крови. За ней небольшая ниша типа прихожей и лифт. Справа от него ещё одна дверь, за которой спряталась лестница. Леший решил, что спускаться стоит именно по ней, и спорить с этим никто не стал. Но в самом деле, мало ли что Совсем не хочется застрять в лифте, при том всей компанией, да на самом интересном месте. Бесконечные ступени ввели нас все глубже и глубже. Я успел несколько раз обложить Лешего последними словами, в голове, естественно, прежде чем мы, наконец, достигли цели. Бункер был построен по типовому проекту. Возможно, он уже существовал до того, как попал в руки моего отца. Однако он тоже приложил к нему руку и попытался сделать его максимально комфортным и насколько возможно автономным. К слову, обошли мы его полностью практически за час. Можно было и быстрее, но любопытство часто останавливало. Например, комната управления, оснащённая по последнему слову техники тех лет, естественно. Здесь в смежной комнате расположились сервера И надеялись, компьютер точно знал и понимал, как всё должно работать. Также обнаружился склад с запасом продуктов, напротив морозилка с мясными тушами. Чуть дальше по коридору оружейная, которой очень обрадовался Леший. В самом конце мы нашли ещё один спуск, который привёл нас в техническую часть бункера. Здесь всё переплетено коммуникациями, начиная от труб и заканчивая проводами. Насосная станция. Установка вентиляции воздуха. И странного вида генератор. Твою жема через колено. Со взглядом полным восторга, заплясал вокруг него доселе молчавший человек. Ты что там, не мой? Очередное чудо инженерной мысли увидел. Тут же подначил его леший. Ты просто тупой и не понимаешь. Не зашёл до ответа он. Это же холодный ядерный синтез, экспериментальная разработка, на которую давно положили хер. Мол, не бывает так. А она вот, стоит себе и вполне неплохо работает. А ты как это определил? поинтересовался тот. Для оленей вот здесь сбоку всё написано. указал пальцем на шильдик молчун. Наконец, с осмотром было покончено, и мы всей компанией собрались в общей зале, где даже телевизор обнаружился. Правда, сейчас мы его включать не стали, расселись по диванам и принялись дружно обсуждать наши дальнейшие планы.